Глава третья. Тетрадь Зафира. Казалось бы, ничего странного. А нет. Отсутствие странностей в этом случае и было наиглавнейшей странностью. Наверняка вы слышали о теории вероятности. Я глянула в Википедии. Эта теория произрастает из средневековых попыток математического анализа игры в орлянку, которые со временем развились в целый раздел математики, изучающий случайные события и их свойства. Один из создателей этой теории, известный французский математик, член шести академий наук, чье имя размещено под первым балконом Эйфелевой башни в списке выдающихся ученых Франции, однажды обратил внимание на парадоксальную связь, Между его домашними тапочками и возникновением финансовых затруднений. Суть в том, что всякий раз, когда тапочки математика утром не находились на своем месте, с ним происходили досадные происшествия, будь то ограбление, увольнение или просто упущенная выгода. Будучи человеком невероятно наблюдательным и склонным к систематизации, Он решил изучить сей загадочный феномен и впоследствии пришёл к выводу, что подобные совпадения не умещаются в рамках обозначенной выше теории, так как значительно превышают допустимую вероятность. Другими словами, подобные явления правильнее будет отнести к предвестиям или даже откровению воли Божьей, нежели к точной науке. На первый взгляд может показаться, что никакой связи между исследованиями Лапласа и поездкой Осипа Фёдоровича в аэропорт нет и в помине. Но она всё же есть. Дело в том, что на своём месте в то утро не оказалось очень многого. За стойкой консьержа не было большеглазый Риты. уже только этот небывалый инцидент должен был насторожить Осипа Фёдоровича. Но мой герой был по своему обыкновению рассеян и не придал этому должного значения. Также с Ленинградского шоссе исчезла многокилометровая хроническая пробка в районе развязки смыкат. А с нею? Все дорожно-ремонтные работы и даже самые пустяковые ДТП будто испарились по всему маршруту следования. Но и эти противоестественные происшествия Осип Фёдорович оставил без внимания. Кроме того, необъяснимо пропали нескончаемые очереди на предварительном осмотре, рамка металлоискателя не зазвонила. А на паспортном контроле никто не поинтересовался целью его поездки. И того семь неоспоримых аксиом мироздания одновременно непостижимо словно сквозь землю провалились. Казалось, вселенная отчаянно подавала знаки, Гауке, предупреждая его о грядущей опасности, которую он беспечно игнорировал. Впрочем, нет. Всё это он, конечно, заметил, просто неправильно истолковал увиденное, а правильнее сказать — неувиденное, посчитав, что удача, напротив, сопутствует ему, и все преграды сами собою самым наичуднейшим образом устраняются. Оказавшись в зале ожидания, Осип Фёдорович отыскал вендинговый автомат с напитками и, внимательно ознакомившись с инструкцией, опустил одну за одной пригоршню десяток в монетоприёмник. С автоматами у Оси были давние и неприязненные отношения. Те безосновательно не раз снимали деньги с его карточки или, наоборот, выплёвывали идеальные новенькие банкноты, удерживали в заложниках приобретённые батончики и не возвращали сдачу. Но в этот раз всё прошло на удивление безукоризненно. Впрочем, и это несомненное чудо было приписано фортуне. В конце концов, Осипу Фёдоровичу было явлено последнее, совсем уже очевидное предзнаменование. Его рейс Б2976 Москва-Минск авиакомпании Белавия задерживался на неопределённое время. Если бы Гауке знал что ему придётся следующие пять часов провести в терминале, и это отчасти сорвёт все его планы, он наверняка перенёс бы поездку на другой день и, не мешкая, вернулся домой. Но неведение увлекло Осипа Фёдоровича вглубь зала. Отыскав свободное место у окна, мой герой устроился поудобнее и, отложив приобретённый в автомате святой источник на подставку для сумок, вытащил из накладного кармана кашемирового пальто книгу, предусмотрительно взятую с собой для подобных случаев. Втайне он надеялся дочитать её во время поездки. В какой-то мере это было делом чести. Недочитанность тяготила и порочила уязвимое достоинство Осипа Фёдоровича, человека, безусловно, взрослого, и способного довести начатое дело до конца. Вызов был брошен лет семь назад в букинистической лавке. Но по уважительным причинам дуэль тогда отсрочили. И вот теперь предоставлялся удобный случай для сатисфакции. Шансы, безусловно, были, учитывая четырнадцатый кегль, огромное расстояние между строками, ранний приезд и задержку рейса. Но следует признать, и соперник был не из слабых. Стоит отметить, что книжку эту Гауки ранее уже имел удовольствие читать, правда, в переводе и в сокращенной версии. Точной даты их первой встречи он уже не памятовал. Это было довольно давно, сохранились лишь неясные, расплывчатые впечатления. Заприметил он её в читальном зале, и практически сразу почувствовал необычайную к ней симпатию. Она была особенной, не похожей на юных орденоносцев или справочник-радиолюбителя. Будто по мановению волшебной палочки история, так не похожая на всё, что он читал прежде, без лишних слов перевернула тогда вверх дном всю его упорядоченную жизнь, отбросив кружки и нелепые домашние задания на второй план. Это было вообще. Впрочем, пьянящий аромат свежих типографских чернил довольно быстро развеялся, оставив неосуществимое стремление снова пережить кратковременное счастье новизны. Не обошлось и без досадного разочарования, как это подчас бывает при расставании. Оказалось, что это была только первая книга из тетралогии и, как позже выяснилось, единственная переведённая и изданная с сокращениями в СССР. В течение следующего года Ося методично терроризировал сонных библиотекарей в надежде заполучить вожделенное продолжение. Впрочем, настойчивое, надоедливое нытьё ничего не изменило, и впоследствии книжка надолго затерялась в сутолоке новых увлечений. Только спустя тридцать лет Гауки повстречал её снова. Одним душным августовским полуднем, скрываясь от грозы, он случайно заглянул в пассаж с букинистическими лавками — И там на полу, в картонной коробке, из-под бананов, с надписью «Всё по сто», между подшивками старых журналов случайно, если это можно назвать случайностью, обнаружил свою давно забытую детскую страсть. Конечно, время не пощадило её. Она хорошенько пожелтела, пообтрепалась, приобрела карандашные пометки на полях и совсем иной, слащаво-миндальный запах. Однако Осип Фёдорович сразу узнал иллюстрации. Иногда Гауки мог забыть, закрыл ли он, уходя из дома, дверь, но прекрасно помнил прорву бесполезных мелочей. Он мог рассказать, как пройти от Центрального собора в торговый центр в заштатном городке, в котором был единожды проездом лет нацать назад, и на каком этаже там расположена столовая. Он даже смог бы припомнить, что тогда заказал, потому что всегда в поездках заказывал одно и то же. В обычные дни — сэндвич с бужениной, а по средам и пятницам — с тунцом. Вот и в этот раз сюжетные коллизии и имена главных героев забылись напрочь, что, наверное, и хорошо, а вот картинки — благополучно сохранились в памяти без каких бы то ни было значимых видоизменений. Это было полное издание 1955 года на языке оригинала с грубыми, призрачными, похожими скорее на наброски, рисунками Гасса Осип Фёдорович словно встретил старого приятеля. Его сердце встревоженно затрепетало, и он ощутил неподдельный, уже порядком подзабытый, детский восторг. Каждый библиофил втайне мечтает найти свой манускрипт. Старая книжка из коробки стала для Гауки даже чем-то большим. Она стала его розетским камнем, который ему только ещё предстояло расшифровать. Из школьного французского Осип Фёдорович уверенно помнил ан «Труа», «Катр», «Сак», «Мерси», «Бунжур», «Пардон» и «Сильвупле». Не колеблясь ни минуты, он выложил сотенную, забрал драгоценное приобретение и клятвенно пообещал себе, что обновит свой фронце, который, к слову, никогда не был достаточно хорош, чтобы прочесть обретенное букинистическое сокровище. С тех пор лёгкая эдузафир занял своё место на полке между чем-то и энциклопедическим словарём Ларуса, подпёртый привезенными с Карпат писанками в сувенирных коробках. Многие годы Гауки подходил к книге, как штангист к снаряду, с чувством глубокой нежности примерялся, перелистывал страницы, пробегал по строкам, Однако каждый раз его познания французского оказывались недостаточно хороши, чтобы осилить находку. Он записался на интенсивные курсы, нанял индивидуальных репетиторов, франкофонов, посещал дважды в неделю разговорный клуб, старательно выполнял письменные упражнения, пересмотрел без дубляжа все старые ленты с Габеном и Жаном Море и прочитал всего Николя. Понадобилось семь лет, прежде чем тетрадь Зафира снова начала рассказывать свою историю. Со стороны могло показаться, что ничего достойного внимания не происходит. Осип Фёдорович расстегнул ворот рубахи и фатовски на американский манер, закинув ногу на ногу, оголил костистую щиколотку в сиреневом носке. Энергично протерев носовым платком стекла очков и водрузив их на нос, он в сладостном предвкушении увлекательного чтения потянул за лесе. Картина довольно тривиальная для зала ожидания. Но на самом деле там разворачивалась настоящая драма. Гауки ждала мучительное разочарование — Уже через пятьдесят страниц стало ясно, что книжка невероятно посредственная и ужасающе пресыщена «Уна мети андефективле» и «Ла колера жонти де Текст буквально кишел литературной банальщиной и убогими клише, а сам язык был на удивление невыразителен и отягощен излишней детализации, навивающей на Осипа Фёдоровича глубокую, непреодолимую онуи-мартель. Если убрать из повествования всё лишнее, останется незатейливая история о мальчике Зафире, появившемся на свет в семье артистов цирка. Отец Зафира был силачом Чемпионом мира в супертяжелом весе по боксу без перчаток, известный под псевдо «Страсбургский Геркулес». Папа жонглировал на арене пудовыми гирями, поднимал униформистов и гнул зубами Франки и Сантимы. За свою карьеру Геркулес провел множество ярких боев с лучшими бойцами мира и всех нокаутировал своим фирменным мощным «хуком левой». Из положения замаха он сокрушительно выстреливал, держа локоть параллельно полу и добавляя поворот корпуса с разворотом плеч. Кулак в положении кружки буквально сносил головы соперникам. Покорить Геркулеса смогла только Лия, известная под прозвищем «женщина-лобстер». Её раздвоенные от локтя руки были похожи на клешни. Многие считали её безобразной, но для Геркулеса она была самой красивой женщиной в мире. Он сдался Лии без боя и предложил свою бесстрашие и преданность. Она согласилась. После рождения Зафира чемпион уговорил супругу покинуть шоу и посвятить себя ментальному Медиумизму. Еще в детстве женщина лобстер начала слышать множественные писклявые, хриплые беспокойные голоса. Все они шептали ей "Ты такая мерзительная, что будет лучше для всех, если ты утонешь". Со временем она научилась их укрощать. Ее спиритические сеансы имели невероятный успех в Довоенной Европе. Их посещали знаменитости, политические деятели, писатели, банкиры и всякого рода коммерсанты. Среди визитёров были замечены Эмиль Золя, Зигмунд Фрейд, король Бельгии Леопольд II и Эдуард Принц Уэльский. Известный скептик и обличитель медиумов Гарри Фрайс неоднократно пытался поймать Лию на обмане. дотошно выискивая в ее поведении любую подозрительную деталь. Впрочем, он так и не обнаружил ни одного правдоподобного объяснения тому, как медиум получала такое количество достоверной информации о людях, которых впервые видела. В целом, все было неплохо. пока однажды вечером в Гранд-Опера, в маленькой, интимной ложе на предпоследнем ярусе, во время арии цербинеты, из груди женщины-лобстера не вырвалось парообразное облако эктоплазмы, назвавшее себя Дэниелом Дангласом Хьюмом. Оно сообщило медиуму дату её собственной смерти. С того времени мама Зофира — навсегда прекратила любую публичную деятельность и посвятила свою жизнь беседам с туманной субстанцией. Она задавала ей вопросы и записывала ответы в большую увесистую тетрадь. Незадолго до смерти Лия отправила сына с сопроводительным письмом и тетрадью к своей сестре. А неделю спустя, в день, предсказанный демоном, неожиданно умерла от легочного кровотечения, захлебнувшись собственной кровью. А уже через месяц, во время несанкционированного европейского турне, был задержан отец Зафира. Его выступления странным образом совпали с вспышками испанского гриппа в армии союзников. Прямых доказательств его причастности к пандемии найдено не было. Однако всплыли связи Страсбургского Геркулеса с Великой земельной ложей. Отца обвинили в шпионаже и по приговору военного суда казнили на полигоне в И всё в таком ключе. Следовало сразу и немедля остановиться. дабы не осквернять возвышенные детские воспоминания. Но дело стало за принципом, да и занять себя было больше нечем. Айфон свой Осип Фёдорович, видимо, выронил в такси или забыл в латке на транспортере интроскопа во время досмотра. И предаться созерцанию Фейсбука не предоставлялось теперь возможным. Последнее происшествие особенно расстроило Гауки, даже больше, чем книга. Он несколько раз проверил все карманы и на всякий случай заглянул в чемодан, хотя в этом не было никакого смысла. Дело было, конечно, не в аппарате, его можно было без проблем заменить новым. Дело в безвозвратно утерянных вместе с ним бесценных деловых контактах. которые Осип Фёдорович нарабатывал годами. Он давно собирался сделать резервные копии, да руки как-то так и не дошли. Вернувшись к чтению, Гауки пролистал ещё с полкниги, пропуская сперва абзацы, а после страницы целиком. Осип Фёдорович долго и тщательно пытался отыскать то, что когда-то так... Захватывал его в этом жалком, прискучнейшем образчике безудержной лагереи. Спустя пять часов на обстоятельном описании атомной бомбардировки Тернополя, когда до конца эпопеи оставалось меньше, чем было уже пройдено, Гауки сдался, закрыл книгу и нехотя признал своё позорное поражение. Потянувшись за святым источником, он только сейчас заметил грузного кучерявого соседа, который, видимо, всё это время сидел рядом. Тяжёлый объёмный живот выдавал в том заправского любителя рейнвейнов со всеми сопутствующими им мягкими сырами, паштетами и прочим. Здоровяк показался Осипу Фёдоровичу знакомым. Возможно, это был какой-то политик или журналист, а может, кто из литературных. На всякий случай Осип Фёдорович кивнул ему, и тот кивнул ему в ответ. К превеликому разочарованию Гауки пластиковая бутылка оказалась открытой. Мало того, вода в ней была с газом, и в довершении всего выяснилось, что Осип Фёдорович по ошибке совершенно случайно потянул в воду соседа. Одним словом, день не задался. Осип Фёдорович готов был уже подняться и уйти, когда по громкой связи объявили посадку, и у Гейта начала выстраиваться длинная извилистая очередь.